Работа на тонком плане. Примечание. В основе деятельности на тонких планах лежит способность высокодуховных подвижников переносить свое сознание в иные сферы бытия. Иногда это делается с помощью выделения астрального или ментального тел из физической оболочки, что сопровождается состоянием транса. Иногда подобная деятельность осуществляется с помощью так называемой «делимости духа», суть которой состоит в способности сознания воспринимать и участвовать одновременно в деятельности и физического, и тонкоматериальных планов бытия, при этом не входя в состояние транса.